Линия войск слева от павильона раздвинулась. Послышался звон бубенчиков на збруе, и из-за строя солдат с позолоченной боевой секирой в руке на белоснежном боевом коне лихоно галопом выехал Сочао. Вырвавшись вперед, он сдержал своего коня. Сочао выглядел настоящим героем. На голове его был стальной шлем в форме львиной головы. С шишака свешивался до плеч огромный султан из ленты. Одет Сочао был в железную кольчугу, подпоясанную кушаком из золотых пластинок, каждая из которых изображала голову какого-нибудь зверя. На груди и спине воина прикреплялись круглые бронзовые щиты. поверх всего Он носил халат из розового шелка, расшитый цветами. С головы Со Чау спускались две зеленые шерстяные ленты. Ноги были обуты в сапоги из полос разноцветной кожи. На левом плече висел лук, с правого свешивался колчан со стрелами. Затем расступились воины, стоявшие справа от павильона. Снова послушался звон бубенчиков, и выехал янджи с оружием в руках. Держа лук наготове он остановился перед строем. Своим воинственным видом он вызывал не меньшее восхищение, чем соперник. На голове у него красовался белый сверкающий инем шлем из кованого железа с султаном синего цвета на макушке, с которого свешивались две красные шестяные ленты. Одет он был в кольчугу, сделанную из маленьких металлических пластинок, скрепленных крючками. Спереди и сзади его прикрывали металлические щиты в форме звериных морд. Поверх всего он носил расшитый шелковый халат, подпоясанный красным кушаком с металлическими пластинками. а Обут он был в сапоги, сшитые из полос желтой кожи на двойной подошве. На боку у него висели лук с кожаной рукояткой и колчан, наполненный острыми стрелами. В руках он держал железную пику с остальным наконечником. Восседал Янжи на огненно-рыжем коне Лян-Джун-Шу, таком порывистом и быстром, что он как вихрь мог пролететь тысячу ли. По рядам войск пронесся рокот одобрения. И хотя никто не знал еще, каковы военные способности ян весь вид его говорил о том, что это выдающийся воин. В этот момент с южного конца поля подскакал на коне воин, который держал в руках расшитый золотом флаг и громко прокричал. «Начальник области приказывает вам проявить все ваши способности и отвагу, Тот из вас, кто допустит какую-нибудь ошибку, понесет наказание, а тот, кто выйдет победителем, будет щедро награжден. Выслушав приказ, противники пришпорили своих коней и ринулись навстречу друг другу к центру поля. Расстояние между противниками становилось все меньше и меньше, и они подняли свое оружие. Со-Чао был в сильном гневе. Вертя в руках большую секиру и пришпоривая своего коня, он мчался навстречу ян -Жи. Но ян сохранял мужественный вид и был готов с копьем в руках достойно встретить противника. Оба они остановились в центре поля, вблизи от помоста, и вступили в бой. Каждый из них дрался, напрягая все свои силы и способности. Они то съезжались, то разъезжались, то наступали, то отступали. По временам казалось, что у них по сотни рук, а ноги лошадей сплетаются между собой. Они съезжались уже более 50 раз, но все еще нельзя было сказать, на чьей стороне перевесы. Находившийся на помосте Лян Джуншу замер, наблюдая эту битву. Среди зрителей то и дело слышались восторженные крики. Стоявшие в строю воины переглядывались друг с другом и говорили, «Мы много лет служим в армии, но не в первый раз нам приходится бывать при состязании, но такой достойной пары соперников мы еще не видали». Командующие Ли Чен и Вэнь да, стоявшие на помосте, также не могли удержаться от одобрительных восклицаний. Ловко, здорово! Вдруг Вэнь да подумал, что в подобном бою один из сражающихся неизбежно должен пасть. Он тотчас же подозвал знаменосца и приказал ему встать между сражающимися. На сигнальной вышке ударили в барабаны. Но разве могли Ян-Жи и Со-Чао разъехаться, когда бой был в самом разгаре, и каждый бился за свое пельмство? Лишь услышав крик подскакавшего к ним знаменосца «Остановитесь! Слушайте приказ начальника!», они опустили свое оружие, сдерживая коней, разъехались в разные стороны, и стали в строй под подзнамена и с нетерпением смотрели на Лян Джуншу, ожидая его приказа. Ли Чен и Вэнь Да сошли с помоста и, подойдя к павильону, почтительно доложили Лян Джуншу. Господин начальник, мы считаем, что соперники одинаково сильны в военном искусстве, и оба могут занимать важные должности. Лян Джуншу было очень приятно выслушать их слова, и он велел позвать к себе участников состязания. Знаменосец тотчас же передал этот приказ, и противники, подъехав к павильону, сошли с коней. Оруженосцы приняли у них оружие, и они, приблизившись к начальнику, почтительно склонились в ожидании распоряжений. Лян Джуншу приказал каждому из них выдать по два слитка чистого серебра и по два куска белого шелка. Затем он велел начальнику военного приказа повысить в чинах Ян Джи и Со Чао и назначить их старшими военно-начальниками. Приказ вступил в силу с этого же дня и подлежал обнародованию. Со Чао и Ян Джи поблагодарили Лян Чжун Шу за оказанную им честь и с подарками в руках спустились со ступенек павильона. Ян Джи снял с себя все боевые доспехи и оделся в свой обычный наряд. Сочао также заменил свои доспехи стеганым халатом. Затем они снова взошли на помост и поблагодарили находившихся там военачальников. Лян Цуншу велел бывшим соперникам приветствовать друг друга. Они выполнили это указание и, отдав почести друг другу, заняли места на ступенях павильона среди равных себе по чину. Загремели барабаны, взвился флаг победы. Лян Цуншу в обществе военачальников отметил состоявшееся состязание роскошным пиром в павильоне. Когда солнце клонилось к западу, пиршество закончилось. Лян Джумшу сел на коня и в сопровождении военачальников отправился в управление. Впереди начальника округа ехали два новых командира, каждый на своем коне. Головы их были украшены красными цветами. Когда всадники въехали в восточные ворота города, то по обеим сторонам улицы уже стояли толпы народа. Там были и дряхлые старики, и малые дети. Все были радостно возбуждены. Тогда Лян Джуншу обратился к ним. «Чему вы так радуетесь, люди?» Один из стариков опустился перед ним на колени и сказал. «Я родился в северной столице и вырос в Даминфу. Но за всю свою жизнь мне никогда еще не приходилось видеть состязания таких доблестных воинов. Как же не радоваться этому? Слова эти доставили Лян Джуншу большое удовольствие. Из управления все военачальники и командиры разъехались по домам. Сочао пригласил знакомых на пирушку отметить свое повышение. А ян так как он был здесь человеком новым и не имел знакомых, отправился в управление, где жил Лян-Джун-Шу. Все последующее время он с большим усердием трудился с утра до ночи, тщательно выполняя свои обязанности. Но об этом мы говорить больше не будем. Не стоит здесь распространяться также и о мелочах. Расскажем лучше о более важном. После военных состязаний на учебном плацу за восточными воротами, Лян Чжун Шу всей душой привязался к Ян Джи и не мог без него обходиться ни одной минуты. Теперь Ян Джи уже каждый месяц получал положенные ему жалования и постепенно обзавелся друзьями и знакомыми. Со Чао, убедившись в высоком военном искусстве Ян Джи, также проникся к нему уважение Время летело незаметно. Прошла весна, приближалось лето. Наступил праздник пятого числа пятой луны. Праздник наступления лета, второй по своему значению после Нового года в Старом Китае. Этот же день считается днем памяти великого поэта Древнего Китая Цюй Юань, живший в конце 4, начале 3 века до нашей эры. В честь праздника во внутренних покоях дома Лян Цуншу было устроено домашнее пиршество, в котором принимала участие также и супруга хозяина. После того, как на столе сменили уже второе блюдо, и гости выпили по нескольку чашек вина, Жена Лян Джуншу, обращаясь к своему мужу, сказала, «Господин мой, ты продвинулся по службе до положения командующего войсками и занимаешь высокий пост в государстве. Но ты не забыл, надеясь, откуда пришли эти почести, слава, богатство и знатность?» «Я с малых лет сидел над книгами», — отвечал Лян Джуншу. И в науках разбираюсь. Уж, конечно, я не чурбан какой-нибудь, чтобы забыть о милостях моего досточтимого тестя. Лишь благодаря его поддержке я смог достичь такого положения. И моя признательность беспредельна. Если господин не забыл о милостях моего отца, продолжала жена, то как же мог он забыть о том, что приближается день его рождения? я помню что в пятнадцатый день шестой луны – день рождения моего уважаемого тестя, ответил Лян Джуншу. Еще месяц назад я выделил на подарок ему сто тысяч связок монет и поручил своим людям купить золото и драгоценности. Сейчас почти все уже закуплено. Когда же приготовления будут закончены, я пошлю людей с подарками в столицу. Одно лишь меня смущает. Когда в прошлом году я накупил драгоценности и других подарков и отправил в столицу, их на полдороги захватили разбойники, и все мои деньги пошли прахом. До сего времени, несмотря на строжайшие меры, принятые против разбойников, они все еще не уничтожены. Не знаю, кого бы мне отправить с подарками. «У тебя много командиров», — сказала жена. «Выбери из них наиболее верного и преданного». «Что ж», — сказал Лян Джуншу, — «осталось еще сорок-пятьдесят дней. За это время мы закончим приготовление подарков и успеем подобрать надежного человека. Можешь не беспокоиться, я все устрою сам». В доме Лян Джуншу пировали с полудня до позднего вечера. Но дальше речь пойдет о другом. Сейчас мы расскажем о том, как в город Юньчен области Цицжоу провинции Шаньдун прибыл новый начальник по фамилии Ши, по имени Вэнь Бин. Явившись в управление Он занял свое место. Справа и слева от него расположились чиновники всех рангов. Начальник уезда вызвал чиновника, ведущего борьбой с разбойниками, и двух командиров охраны. Один из них командовал пешим отрядом, другой — конным. Последнему подчинялись 24 конника и 20 стрелков. В пешем отряде насчитывалось 20 старших бойцов-копьеносцев и 20 рядовых. Начальника конного отряда звали Джутун, ростом он был 8 чи и 4,5 Цуней. Цунь, цунь меры длины, равная 3,2 см. Чи равен 10 цуням. На его лице Красным, как финик, росла пышная борода длиной в полтора чьи. Глаза сверкали, как звезды. Всем своим видом он походил на Гуань-Юя, одного из знаменитых полководцев истории Троицарствия. Городские жители прозвали его Красавцем-Бородачом. Происходил он из богатой местной семьи, но был бескорыстен, любил делать добро и помогать людям. Поэтому водил знакомство с бродячим людям и всю свою жизнь увлекался военными занятиями. Начальник пешего отряда по имени Лей Хен, ростом в семь с половиной чи с темнокрасным лицом, обрабленным небольшой бородой, отличался огромной физической силой и свободно мог перепрыгнуть через поток шириной до трех джанов. В городе его звали Крылатым тигром. Он происходил из семьи местного кузнеца, а потом открыл бойню и сам забивал скот. Лейхен также был человеком справедливым и любил помогать людям, но вместе с тем долго помнил даже мелкие обиды. Он, как и Джутун, всю жизнь любил военное искусство. Обязанностью этих двух людей было бороться с разбойниками и вылавливать их. И вот правитель уезда вызвал к себе этих двух военачальников. Явившись в управление, они приветствовали правителя уезда и остановились в ожидании его распоряжений Тогда правитель сказал им, «Вступая в должность, я слышал, что в районе Дзичджоу неподалеку от Ляншаньбо, собралось множество разбойников. Они грабят и бесчинствуют, оказывая сопротивление императорским войскам. Бандиты являются серьезной угрозой всему окружающему населению. И вот я вызвал вас для того, чтобы предложить вам, несмотря ни на какие трудности, отправиться во главе своих отрядов и уничтожить разбойников один отряд пойдет на запад другой на восток всех встречных разбойников вы должны хватать и доставлять сюда но смотрите не беспокойте население мне известно что в деревне дунцыцунь растет большое дерево с красными листьями таких деревьев нет больше нигде так вот сорвите с него несколько листьев и доставьте их в управление в доказательство того, что вы были в этом месте. Если вы не привезете этих листьев, я буду считать все ваши донесения ложными и наложу на вас соответствующее наказание. Выслушав приказ, оба командира вернулись к себе, созвали своих людей и, разделившись на две группы, выступили в поход. Мы не будем говорить здесь о Джутуне, который во главе своего отряда двинулся в западном направлении, а расскажем о Лейхене, который направился на восток. Во всех деревнях, которые встречались ему на пути, он искал разбойников. Достигнув деревни дун ци солдаты поднялись на гору, каждый сорвал по красному листу, а затем отряд отправился в деревню. Не прошли они трех ли, как увидели кумирню. Двери в кумирню были отворены. Тогда Лейхен сказал, «В кумирне не видно монахов, а двери в зал для жертвоприношений раскрыты. Не иначе, как туда вошел какой-нибудь злой человек. Надо посмотреть, что там делается». Бойцы зажгли факелы и, освещая путь, вошли в храм. Тут они увидели, что на жертвеннике развалился какой-то совершенно голый молодец и спит. Погода стояла очень жаркая, и человек этот, сняв свою рваную одежду, свернул ее и положил под голову вместо подушки. Он спал очень крепко, и храп его разносился по всей кумирнике. Тогда лейхэн сказал: « Вот так штука! А ведь начальнику езда и впрямь человек умный. В деревне дунцыцунь действительно водятся разбойники. Он громко крикнул, и в тот момент, когда проснувшийся хотел было вскочить, охранники окружили его, связали и повели к дому деревенского староста. Не случись этого, Может быть, и не произошли бы и другие события. Ведь в деревне Дун-Ци-Цунь должны были собраться 3-4 удальца, которые решили захватить в уезде юнь драгоценности стоимостью в 100 тысяч связок денег. Поистине говорится, лишь семь звезд пришло на небо, чтобы в созвездии сойтись, На земле 108 злобных собрались для темных дел. Но о том, куда Лейхен привел бродягу и что произошло дальше, вы узнаете из следующей главы.